мя как погляжу обходит. Конечно, Карина продолжали рассказывать корчменные гости разгневалась на своего жениха прославленного не взора, что в многоборье творятся такие непотребства. И отложила назначенную было свадьбу до лучших времён, то есть до таких, когда все враги будут призваны к порядку, а чудовища посрамлены. Толковали и о странных привычках, появившихся у благородного невзора. Прозвучало, наконец, и долгожданное для богатыря слово «подменный». «Народ не обманешь», — утешился жихарь. «Народ он такой, живо разберет, кто настоящий герой, а кто чужой славой воспользовался. Правда, не очень-то живо, но все-таки». Он загрустил, вспомнив княжну. Обычно-то ему хватало двух шагов в сторону, чтобы прочно забыть встречную молодицу, а тут уже которую неделю точит и точит ум и сердце. Много чего доброго посоветовал ему старый ник Люд Беломор, а вот от этакой беды не продостерег. Видно, по древности своей и за беду не посчитал, Потом в корчму завалился бродячий сказитель-рапсодище, у ну, старой жихрыв знакомец и собутыльник. Рапсодище его, конечно, не узнал и стал предлагать за еду и выпивку потешить народ. Народ был приземист и тешиться не хотел, небось, не праздник, а простой день, можно и без потехи. "Глупые вы", сказал рапсодище. "Я же вам про дырт анана повествовать не собираюсь. Надоел уже Разве вы не знаете, что у Будёллянского князя Владимира во дворе копали новую выгребную яму и докопались до старых развалин, и было там множество преудивительных ветхих вещей и древних записей. Так что устарелые у меня нынче самые новые, новей не бывает. Обычно люди привыкли слушать одни и те же розкозни по много раз, менялись только сказители, каждый из которых старался изложить дело по-своему. Новые же являлись столь изредко, от того и были в большой цене, собравшиеся и согласились охотно. Других сказителей часом нет среди вас. Рапсодиш обвёл мутным глазом корчменных гостей, и уставил палец прямо на жихаря. Вот ты, малый, часом не скозитель? Уж больно рожа плутоватая. Жихарь встал и запинаясь начал мычать и блеять столь жалобно, что сразу стало ясно, такой не то, что навелло рассказать. С девкой-то объясниться сможет единственно на пальцах. Успокоившись насчет возможных соперников, Рапсодище выпил две кружки к ряду, заел капустой и перешел к делу. Оказывается, в яме найдены были многочисленные листы, написанные рукой одного из самых известных древних сказителей «Протокола». На этот раз «Протокол» подарил потомкам сказания о ранее судимом «И нигде не работающем». Все зашумели, потому что про таких славных героев еще не слыхивали. Раб Содище, видя душевное настроение, обнаглел и сказал, что на пустой желудок ему будет очень и очень тяжело. Ну, доброходы тут же оплатили добрый обед и терпеливо потом ждали, пока пузатый сказитель насытится. Не пропадать же деньгам. Сказаний было много, да все на один лад, Сидели два друга-богатыря, ранее судимый, да нигде не работающий, за богатым пиром, и вышел промеж них спор, богатырская разборочка. Хватил ранее судимый друга своего острым булатным ножом, а на утро ничегошеньки не помнил. Потащили к судье победителя, там ему и срок. поют. Меняли только место действия, само же оно повторялось с непонятной, пугающей силой. В некоторых сказаниях, впрочем, одолевал нигде не работающий. Иногда причиной ссоры являлась красная девка по имени Сажительница последнего. Чаще же всего оставалось непонятным, чего эти придурки не поделили. Когда из беззубого орта рабсодища полилось девяносто седьмое сказание, некоторые сообразили, что дело нечисто. Сытова и пьяного скозителя стали сперва поколачивать, а потом и откровенно лупцевать. Кой кто наоборот за него начал заступаться. Жихорь скромно таился в самом углу корчмы и, налепшись, как следует, не стал никого задирать и встревать в чужие беседы. К счастью, и его никто не задирал. А кому нужен бродяга с безобразной деревяшкой за поясом, у которого даже медных денег нет, чтобы расплатиться? Витязи ведь бутылки не сдают. Он встал, вежливо и по-тихому поблагодарил корчмаря и вышел вон. Никто из оставшихся в драке ему даже не посмотрел вслед, А если бы посмотрел, то непременно зарал бы: "Эй, парнище, ты в какую сторону наладил?"